Глава 16. Прошло три дня после моего разговора с отцом, и никакого нового директора в клубе я не наблюдал. Либо отец передумал, что маловероятно, либо он специально выводит меня на эмоции, держит в напряжении. Он знает, как я не люблю находиться в подвешенном состоянии. Еще и отсутствие Лизы плачевно сказывается на моих нервах. Три дня, как я не вижу ее. Слава богу, сотрясения у нее нет. Но я настоял, чтобы она немного пришла в себя. Все это время мы списываемся, созваниваемся, но исключительно по рабочим моментам. Где лежит нужная мне папка, оплатила ли счет, договорилась ли с поставщиками об изменении условий договора. На все мои вопросы она отвечает сухо и по-деловому. А мне так хочется, чтобы она просто со мной поболтала, так как с Сергеем. Думаю об этом часами. А потом мысленно сам же одергиваю себя. И задаю сам себе лишь один вопрос. Зачем тебе это? а ответить не могу, кроме как «хочу». И еще никогда для меня это «хочу» не было таким желанным и запретным одновременно. Сегодня я приезжаю в клуб чуть раньше, в надежде все-таки встретить нового директора. «Это что за херня?» – ругаюсь я, наткнувшись на множество воздушных шариков. «Мы что, начали в клубе проводить детские утренники? Неужели я что-то пропустил в проекте Лизы по привлечению клиентов?» Скажите тоже, Руслан Дамирович», – смеется Лика, привязывая несколько шаров к стойке. «Это для Елизаветы Сергеевны, чисто символически для поднятия настроения. А что случилось у Лизы, что ей нужно поднимать настроение?» «Неужели сотрудники узнали про инцидент в привате?» «День рождения», – отвечает девушка, показывая шарик с соответствующей надписью. А другие сотрудницы продолжают украшать зал». Понятно. Бросаю ключи от машины на столик и окидываю взглядом почти наряженный зал. А почему меня заранее не предупредили? Извините. Девушки стушевались и замерли на месте. Мы думали, что вы знаете. Значит так. Подхожу к Лике, достаю из внутреннего кармана пиджака банковскую карту и протягиваю сотрудницы. Вот тебе карточка. Покупай все, что считаешь нужным. Будем устраивать праздник. А что? День рождения Лизы и мои проводы отметим на широкую ногу. И да, ребята, привлекаю внимание присутствующих коллег. Сегодня клуб закрыт. У нас вечеринка. Сотрудники воодушевленно реагируют, кричат и хлопают в ладоши. Будет праздник.